Рэй Нейлер. Эра Бивня. Посвящаю Ане и Лидии. Все персонажи, организации и события, упомянутые в данной книге, являются плодом воображения автора, либо использованы в художественных целях. Эра Бивня 1 Дамир спустилась по кровавому следу к подножию холма. Из топка земли сочилась влага, прозрачные ручейки сверкали в траве, отражая солнце. Ноги проваливались в верхний слой почвы лишь на несколько сантиметров, дальше их не пускала губчатая паутина плотно переплетенных корней. Крови почти не было, но ее запах стоял в воздухе и Дамира шла по этому следу. Прикасаясь хоботом к органу Якобсона на небе, она вновь и вновь воскрешала в памяти образ мамонта, которого называла Койон, застенчивого увольня с разодранным правым ухом и понурой лохматой головой. Глаза у койона были янтарные, они темного землисто-коричневого оттенка, как у остальных. Красивые, нежные глаза в обрамлении длинных ресниц. Дамира помнила, как два года назад Кайона изгнали из стада. Несколько недель он ходил за ними на расстоянии, призывно трубил, стоило кому-нибудь обернуться, и вертел хоботом, жадно вбирая запахи матери и родных. Мать не видела, как он наконец сдался и ушел. Она вообще старалась на него не смотреть, это лишь продлевало муки расставания. Повзрослевшие самцы обязательно покидают материнское стадо. Одни уходят сами, а других матриархам приходится изгонять, выталкивая силой в одинокую взрослую жизнь. На следующее лето Дамира увидела его с еканатом, старшим и самым крупным самцом. Еканат был высокий, широкогрудый, с рыжеватой шкурой и громадными бивнями. Кайон держался от наставника на почтительном расстоянии и наблюдал, как тот хоботом сдирает с земли траву и кладет себе в рот. Когда мимо проходили мать или сестры, Кайон вскидывал хобот и ловил на ветру их запахи. Но близко не подходил. Подобно остальным молодым мамонтам, со временем он усвоил законы этого мира. Дамира услышала жужжание мух. Звук был тише, чем тогда, на берегах Васу-Ньиро. Дамира услышала жужжание и учуяла дух смерти. У подножия холма она помедлила, перекинув винтовку с одного плеча на другое. Вагамунда остановился как вкопанный. Они давно заметили в небе стервятников. Они знали, что ждет их за Красным холмом. Никому не хотелось на это смотреть. Но звук оказался едва ли не хуже самого зрелища — оглушительный гул смерти, звук разложения. В нос ударила трупная вонь, вагамунду чуть не вырвало. Он без всякого стеснения сплюнул на красную землю. Дамира не позволила себе даже поперхнуться, иначе ее сразу бы вывернуло наизнанку. Она поспешила вперед на вершину холма. Их было восемь. Шесть взрослых самок, один самец-подросток, которого вот-вот изгнали бы из стада. И детеныш нескольких дней от роду. Мухи роились над изувеченными мордами матриарха и подростка, отрубленные хоботы и стопы вывороченные бивни. Муса уже был там, стоял рядом с крестьянином, нашедшим трупы. Оба курили, чтобы перебить запах и хоть чем-то заняться в ожидании остальных, а не просто глядеть на побоище. «Их расстреляли с воздуха», — сказал Муса. «Возможно, с военного дрона-пулемета, незаметного для радаров, с глушителем. Браконьеры подтянулись позже, на вездеходах, и забрали бивни. Операция дорогостоящая и хорошо спланированная. Кстати, они и нам привет передали». В кустах недалеко от подростка была растяжка. Не удивлюсь, если рядом найдется еще пара таких сюрпризов. Я проверил, как мог, но вы все равно поаккуратней тут. Дамира стояла на краю зоны поражения и осматривала последнюю жертву. Детеныша, крошечную розовую девочку. браконьеры не тронули, отчего казалось, что она просто спит. Розовые уши просвечивали на солнце. Она побоялась отойти от гудящих, засиженных мухами тел матери и родных, и, едва появившись на свет, легла рядом с ними умирать. Отдельные жертвы браконьеров терялись в страшной статистике. Браконьеры забивали слонов тысячами, так что, в конце концов, их почти не осталось в дикой природе. Однако каждая такая трагедия служила напоминанием, что убийство слона — преступление громадное, как и сам слон, колоссальный акт человеческой жестокости. Однако, вспоминая годы яростной борьбы с браконьерами на берегах Васу Дамира думала вовсе не о статистике, не об изувеченных трупах взрослых слонов и молодняка. В памяти стоял образ розовой новорожденной малышки. что легла умирать рядом с матерью. Мертвый слоненок стал олицетворением ее проигранной войны с браконьерами и системой, которая им помогала. Всякий раз, когда Дамире приходилось напомнить себе, зачем она это делает, перед глазами возникал образ слоненка. Нет, она не сдалась, Никто из них не сдался, ни она, ни остальные рейнджеры, объявившие войну браконьерам. Муса поднял глаза к небу, которое тем знойным утром уже стало бело-голубым. «Наше время придет, и засиженные мухами трупы этих негодяев будут лежать на берегах Васуньиро. Да", — кивнул Вагамунда, — «наше время придет». «Наше время придет», — Подхватила Дамира, однако ее слабый голос потонул в жужжании мушиного роя. Меньше, чем через год, Мусу и еще троих рейнджеров, ночевавших в базовом лагере, застрелил снайпер. Два года спустя Вагамунда погиб за рулем своего Рейнджеровера, подорвался на одной из кустарных мин, раскиданных браконьерами по грунтовым дорогам национального парка. Еще год спустя Убили до миру Кровавый след петлял вокруг подножия кургана и уходил в неглубокую низину, куда стекали ручейки талой ледниковой воды. Ее канаты Кайон лежали рядом, их разделяло не больше пятнадцати метров. Мухи сперва испуганно взвелись в воздух, а потом вновь сели на разбитые головы мамонтов. Браконьеры забрали только бивни. Делали они это в спешке и для быстроты вскрыли черепа парами, чтобы не оставить внутри ни крошки ценной кости. Кайону разможжили морду, а Яканату всю голову, поскольку его бивни утолщались к основанию. Он был одним из первых возрожденных мамонтов и успел войти в средний возраст. На мягкой земле, там, где трава росла реже, остались следы, Не длинные борозды от автомобильных шин, а странные круглые отпечатки, будто от копыт. И, конечно, степь была усыпана гильзами. Все случилось недавно и суток не прошло. Трупы едва начали разлагаться. Когда дамира вернулась к своим, мамонты принялись обнюхивать ее, водя хоботами над шкурой, пропитанной запахом смерти, и прижимая этот запах к небу. Детеныши льнули к матерям, утыкались в их теплые бока и хватались хоботами за шерсть. Кар, мать Кайона, закачалась из стороны в сторону с закрытыми глазами. Остальные стали утешать ее, гладя по бокам утробно рыкача. Домире не было грустно. Ничуть, для горя просто не осталось места. Она могла думать только о Мусе, который глядел в небо и говорил, «Наше время придет, и засиженные мухами трупы этих негодяев будут лежать на берегах Васоньиро». Яростный рев Дамира вывел остальных мамонтов из скорбного оцепенения. Вскоре все они заразились ее гневом и принялись расхаживать по поляне, хлопая ушами и с трубным ревом бросаясь на воображаемых врагов, словно те были рядом.